Глава 5. Открытие зверя. После похорон яйца мы сразу же отправились в путь, и через день были уже в тёмной долине. На привале я отправил Шпалу искать старика, и тут же ко мне с важным разговором подошёл зверь. "Гог, у меня здесь родилась одна теория", начал он. "У меня на глазах друг застрелился против своей воли. У него теория. Выслушай меня." Он начал заводиться, и я замолчал, сложив руки на груди. Я проанализировал все, что с нами произошло, начиная с того момента, как Шпалы вернулся с рейдом. Сначала погиб рубль, попался в мясорубку, а знаешь, чего он боялся больше всего? Быть разоренным на части. Потом кощей, этот даже на розетке с опаской глядел, так велика была боязнь к электричеству. И что в итоге? Угодил в электрум, моейцо. Он мне даже однажды рассказывал, как в ночном кошмаре прыгнул с обрыва. Понимаешь, он боялся покончить жизнь самоубийством. Гог, к чему ты клонишь? Проклятие работает, и оно убило ребят именно таким способом, которого они больше всего боялись. Помнишь тогда у костра я спросил тебя, чего ты боишься? По-моему, сейчас самое время открыть карты. Я вздохнул, и у тебя крыша поехала. Замечательно. Не хочешь не говори. Он развернулся и пошёл к костру. Потом всё самого ясница. Вот только ты уже будешь не жилец. Я постоял несколько секунд, решая говорить или нет. Стой! Зверь обернулся. Утонуть. Я боюсь утонуть. Зверь кивнул, и в этот момент к нам подбежал шпала. Ушёл, сукин сын, отдышавшись, доложил он. Куда? Судя по метке на PDA, он сейчас на болотах. Зверь посмотрел на меня. Я спокойно достал сигареты и зажигалку, закурил. Ну что, господа смертники, куда идти знаем. Как любил говорить старина Рубль, шевели поршнями, пока кто-нибудь ещё не кочурился.